В оконное стекло билось и настойчиво жужжала муха, точно повторяя всю одну и ту же докучную бесконечную жалобу. «К чему эта жизнь?» — говорил он, студент, со страстными слезами на глазах. «Кому нужно это жалкое, нечеловеческое прозибание? Какой смысл в болезнях и смертях милых, ни в чем не повинных детей, у которых высасывает кровь уродливый болотный кошмар?» «Болото». Странный звук внезапно нарушил глубокое ночное молчание. Он пронесся по лесу низко над самой землей и стих «Лесная глушь». Он открывал глаза, и фантастические звуки превращались в простой скрип полозьев, в звон колокольчиков на дышле, и по-прежнему расстилались и налево, и направо спящие белые поля, По-прежнему торчала перед ним черная, согнутая спина очередного ямщика, по-прежнему равномерно двигались лошадиные крупы и мотались завязанные в узел хвосты. Позвольте представиться, местный пристав и, так сказать, громовержец Ирисов Павел Финогенович, жидовка. Право, трудно было не отмечать все эти тысячу раз петые и перепетые Обязательно свешивающиеся с печки детские головки, этот вечный огрызок сахару, муху, которая точно повторяла докучную жалобу, чеховского студента из болота, тургеневский странный звук, внезапно пронесшийся по лесу, толстовскую дремоту в санях, по-прежнему равномерно двигались лошадиные крупы. Этого громовержца Пристава, фамилия которого уже непременно Ирисов, или Геоцинтов, а отчество Афиногенович или Арделеонович, и опять это самое, что ни наесть есть чеховское в Милюзге Разговоры затерянных где-то в северных снегах учителя и фельдшера. Иногда учителю начинало казаться, что он с тех пор, как помнит себя, никуда не выезжал из курши, что он только в забытой сказке или во сне слышал про другую жизнь, где есть цветы, сердечные вежливые люди, умные книги, женские нежные голоса и улыбки. «Я всегда, Сергей Фирсыч, думал, что это хорошо, приносить свою хоть самую малюсенькую пользу», — говорил учитель фельдшеру. «Я гляжу, например, на какое-нибудь прекраснейшее здание, на дворец или собор, и думаю, пусть имя архитектора останется бессмертным на веки вечные». Я радуюсь его славе, и я совсем ему не завидую. Но ведь и незаметный каменщик, который тоже с любовью клал свой кирпич и обмазывал его звездкой, разве он также не может чувствовать счастья и гордости? И я часто думаю, что мы с тобой крошечные люди, милюзга, но если человечество станет когда-нибудь свободным и прекрасным... В рассказе «Нарцисс» Я отметил описание светского салона, какую-то баронессу и ее приятельницу Бетси. Да, это уж неизбежно. Бетси. И грозовой вечер. В густом раскаленном воздухе чувствовалась надвигающаяся гроза. И тот первый поцелуй влюбленных, который уже тысячу раз соединяли писатели с надвигающейся грозой. В яме отметил то место, где огоньки зажглись в зеленых длинных египетских глазах артистки, пение которой так потрясло девиц публичного дома, что даже сам автор воскликнул совершенно серьезно. Такова власть гения. Потом я стал читать дальше, взял первую попавшуюся под руку книгу, прочел первый рассказ и огорчился еще больше. Книга эта начинается рассказом на разъезде, Содержание его таково. Едут по железной дороге в одном и том же купе, случайно встретившиеся в пути какой-то молодой человек, молодая женщина, у которой была тоненькая изящная фигурка и развивающиеся пепельные волосы, и ее муж, гнусный старик-чиновник, изображенный крайне ядовито. Господин Еворский не умел и не мог ни о чем говорить, кроме своей персоны, собственных ревматизмов и геморроев и на жену смотрел, как на благоприобретенную собственность.